Глава 14. Министр юстиции Подрико Донахью выступил сегодня вечером в Палате представителей, где в частности заявил, что несмотря ни на какие обстоятельства, самосуд в нашей стране недопустим. Министр добавил, что обеспечит Национальное бюро уголовных расследований всеми ресурсами, необходимыми для выяснения всех обстоятельств этого, по его словам, гнусного преступления. Детектив-суперинтендант Сьюзен Бёрнс из Национального бюро заявила, что следствием уже установлено, что смерть мистера Блейка наступила поздним вечером во вторник, и она призывает всех граждан, кто располагает какой-нибудь информацией, звонить по конфиденциальному телефону 1-800-666. Подавшись вперёд, Пол выключил радио. Несмотря на то, что шокирующее утреннее обнаружение тела Крейга Блейка стало главной и единственной темой новостей, СМИ на самом деле излагали не очень многое. Человек умер от того, что его кто-то убил, очевидно, не самым гуманным способом. В репортажах слышалось плохо сдерживаемое головокружительное возбуждение, как у детей, которые отчаянно хотят, но не могут поделиться тайной, полной кровавых подробностей. Пол был уверен, что, несмотря на угрозу штрафа, хотя бы одна бульварная газетенка к следующему утру обязательно проболтается, поскольку увеличенный тираж, конечно же, компенсирует убытки. В общем, в то время как убийство Блейка вызвало осатонелое оживление среди медиападальщиков, Поло больше волновало другое, а именно, наступал вечер четверга, и времени на то, чтобы найти доказательства предполагаемого романа Хартигана, осталось только до понедельника, иначе 4000 евро уплывут из рук. Весь день Пол с надеждой проверял телефон на предмет обновления статусов у Бриджит или наличия вестей от Банни, но не дождался ни того, ни другого. Оставалось лишь уповать на то, что печальная весть о гибели лучшего друга подтолкнёт Хартигана в утешительные объятия женщины, хоть какой-нибудь женщины. Днём Пол вернулся к ресторану как раз тогда, когда объект его охоты оттуда поспешно выходил. Прижав телефон к уху, Хартиган энергично зашагал по Доусон-стрит, где спустя некоторое время его подобрал зелёный ролс ройс Затем они проследили за ним до дома. Впрочем, не совсем так. Пока Фил нашёл общий язык со сложной системой дорожной разметки Стивенс-Грин, Хартиган давно уехал. Тогда они вернулись к дому Хартигана и с облегчением выдохнули, когда увидели выезжающий из тупичка зелёный ролс ройс Проскочив мимо с простой целью убедиться, что хозяин действительно дома, Пол и Фил остановились на стоянке паба у Кейси. Там они сменили тактику, в том смысле, что Пол остался в машине читать книгу методом скорочтения, а Фил вывел Мегги на позднюю прогулку. Автор книги «Как стать частным детективом» Джеймс Бландо был изображён на суперобложке в самой что ни на есть фетровой шляпе. Полу эта фотография показалась прямо-таки отталкивающей, но в кратком резюме утверждалось, что Бландо проработал частным детективом в Лос-Анджелесе больше 30 лет. У Пола возникло смутное подозрение, что он изначально приехал туда, чтобы пробиться в кинобизнес. Фотография создавала впечатление, что он пробовался на роль детектива в бродвейском мюзикле. Даже для Янки у него было слишком много зубов и энтузиазма. И всё же Пол купил его книгу. Пришлось выбирать между этой, продававшейся в нагрузку к какому-то сериалу из одного сезона, и детской книжкой «Полное руководство для юных детективов». Пол всерьёз подумывал взять вторую, но так и не смог заставить себя её купить под испепеляющим взглядом Лиан, продавщица из Ада. Так что пришлось приобрести Библию Бланду. К тому времени, когда Фил вернулся с Мэгги, Пол успел осилить около 50 страниц. «Здесь сказано, что у нас должны быть средства наблюдения за Хартиганом», сказал Пол. «Вроде камер, биноклей и всякого такого. Если хочешь, я могу привезти набор дяди Пэдди для наблюдения за птицами». За всю жизнь Педди Нелис ни разу не наблюдал за птицами, но Пол не хотел об этом напоминать. Фил вполне мог слегка пошутить о своём дражайшем покойном дяде. Однако нельзя не признать, если вы хотите работать на столь же высоком профессиональном уровне, как это делал Пэдди Нейлис, то вам обязательно понадобятся инструменты для предварительного изучения объекта. Так что Фил немедленно был командирован домой. Пол дошёл до такой степени отчаяния, что не поскупился вырвать ещё один кусок бюджета на оплату такси. Через два часа Фил вернулся на другом такси, и управлял он им собственноручно. «О, Господи!» — простонал Пол. «Только не говори, что ты его угнал!» «Нет, умник! Дядя Абдул снова был у нас, помогал тётушке Лин переставлять шкаф!» Пол кивнул, приложив все усилия к тому, чтобы сохранить непроницаемое выражение лица. На самом деле Абдул не приходился Филу дядей. Он вообще не являлся ему родственником. Тем не менее, совершенно очевидным образом он был занят отношениями с тётушкой Лин. Будучи женщиной и ещё вполне ого-го, она явно решила покончить с трауром. Пол случайно узнал, что Абдул до этого ночевал у них пару раз, поскольку дом тётушки Лин удобно располагался возле того места, где ему непременно следовало оказаться с самого раннего утра. А ещё он частенько заскакивал к ним в гости, чтобы воспользоваться утюгом, проверить бойлер или прочистить дымоход. Понятное дело, занимался он там совсем другим. Но если Лин не хочет раскрывать их отношения перед Филом, то и Полу, черт возьми, не следует этого делать. Тем не менее, поскольку племянник весёлой вдовушки заявился в середине дня без предупреждения, Пол почти не сомневался, что Фил прервал процесс перемещения гардероба в самый интересный и ответственный момент. В общем, как бы не хотелось об этом думать, но, судя по всему, Пол нанял в помощники самого тупого человека в Дублине. «Вот», — сказал Фил, — «Абдул разрешил мне ездить на его такси, сколько захочу». Ну да, Фил точно припёрся домой очень вовремя. «Я подумал, оно пригодится для того, о чём ты читаешь. В смысле, ну кто обратит внимание на такси? Это всё равно, что спрятаться на самом видном месте». Вот что особенно пугало Филе, от непостижимой глупости он мог в одно мгновение перейти к чистой гениальности, нередко на одном дыхании. Сейчас он, безусловно, прав. Таксисты ездили таким образом, будто дорога принадлежала только им и парковались так, словно никого больше не существовало. Абсолютно идеально. В отличие от Порше, который был заметен как чёрт на Конклаве, никто не обратит внимания на ещё одно такси. Первое, о чём говорилось в главе «Наблюдение за транспортными средствами Библии Бланду» — водите что-нибудь неприметное. Другими словами, всё, что не являлось Порше Банни. «Я что-нибудь пропустил?» — спросил Фил. «Не так уж много», — ответил Пол. «Тот адвокат, с которым Хартиган играл вчера в гольф, зашёл сразу после твоего отъезда. А примерно час назад появилась парочка, похожая на Лорелла и Харди». «Зуб даю, это детективы из Гарди, с тех пор они еще не выходили». Вряд ли он кого-нибудь из них уестествит. «Господи, Фил, тебе бы надписи на поздравительных открытках писать. Ты привез дядин набор для наблюдения за птицами?» Фил сходил к багажнику такси и вернулся с большим серебристым чемоданом. Оказалось, Пэдди Неллис, упокой господь его душу, был тем еще дотошным орнитологом. В чемодане лежала пара фотокамер, одна из них была большой и внушительной, с массивными линзами, наподобие тех, которыми пользуются папарации. В наборе имелось еще три дополнительных объектива, но полсфилом не знали как их менять, поэтому решили не рисковать. Впрочем даже тот, что стоял по умолчанию, приближал настолько мощно, что они без труда разглядели как в самом дальнем доме квартала, кто-то смотрит по телевизору улицу коронации. Так что лучшего и не пожелать. Другая камера, цифровая, была поменьше и поскромнее, хоть и вполне добротная на вид, но и, конечно, значительно менее заметная. Кроме камер, в чемодане лежал мощный бинокль. Пол вознёс благодарственную молитву небесам, хотя на то, что её может услышать такой матёрый преступник, как Пэдди Неллис, надеяться не приходилось. «Элина разрешила нам всем этим пользоваться?» «Ага». «Она сказала, что я могу взять всё, что захочу». Должно быть, ей решительно не терпелось подвигать туда-сюда шкаф. Пол оставил Фила наблюдать за тупичком, чтобы не пропустить явление кого-нибудь из гостей Хартигана, а сам заскочил в паб с целью по-быстрому принять душ. Некоторые пабы зарабатывают ещё и на сдаче жилья. Оставшись в одиночестве, в машине банни, он почувствовал, как от него воняет. Когда он ночевал в офисе последние несколько недель, то каждые пару дней заглядывал в располагавшийся неподалёку боксёрский зал Диггера Дойла и там мылся. Теперь прошло явно больше двух дней. На обратном пути ему пришлось купить четыре пакетика чипсов с сыром и луком, чтобы продемонстрировать добрые намерения. Пол беспокоился, что персонал паба, возможно, уже начал замечать, что на парковке заведения он проводит гораздо больше времени, чем внутри. Прошло почти два часа, прежде чем детективы выехали из тупичка Хартигана на синем «Воксхолл Астра» без опознавательных знаков. Пол задумался, как могла бы проходить их беседа. «Как вы считаете, у покойного были враги?» «Да, примерно каждый, кто его знал». Ещё через полчаса ушёл и долговязый адвокат. «Так», — сказал Пол, — «сейчас глядим в оба. Хартиган теперь один, и он по-любому, Господи, помоги». «Жаждет любви?» «Ну, не знаю», — возразил Фил. «Думаешь, ему позарез нужна дырка? Его друг только что погиб и всякое такое. Тебе не кажется, что это будет немного неуважительно?» «Ну да. Хотя, с другой стороны, он самовлюблённый монстр, ради личной выгоды разрушившей жизни огромного числа людей. Так что...» «Думаешь, его это возбуждает?» «Именно». Пол сунул в карман маленькую камеру и пристегнул поводок к ошейнику Мэгги. К счастью, она обладала бесконечным желанием гулять. Он повёл её в тупичок уже знакомым маршрутом. Мэгги осмотрела то же дерево, что и всегда, дав полувозможность небрежно взглянуть в сторону резиденции Хартигана. В нескольких окнах горел свет, а на подъездной дорожке стоял серебристый Мерседес, значит, Хартиган определённо был дома. Зелёный ролс ройс отсутствовал, так что если он соберётся сегодня куда-нибудь ехать, то поедет, скорее всего, один. Мэгги закончила обнюхивать всё вокруг, но пописать на что-либо отказалась. Пол уже собирался вернуться назад, как вдруг из-за угла выехал синий BMW с тонированными стёклами и остановился перед домом Хартигана. Посмотрев на Мэгги сверху вниз, Пол прошептал «Играй, гормон, играй» он сунул руку в карман и взволнованно нащупал маленький фотоаппарат. «Наконец-то! Наверное, это оно! Господи, пожалуйста, пусть это будет полная машина проституток!» Водительская дверь открылась, и наружу выбрался мужчина лет 40 с боксёрским телосложением и волосами цвета соли с перцем. Пол узнал в нём одного из охранников, которых видел у суда. Посмотрев прямо на Пола, Мужчина одарил его очень специфической улыбкой. Пол почувствовал, что краснеет под пристальным взглядом и поспешил отвести глаза в сторону Мэгги. «Пойдём, Шардоне, быстрей!» Пол понятия не имел, зачем назвал Мэгги вымышленным именем и почему из всех возможных вариантов выбрал седьмое по популярности среди стриптизёрш. С беспокойством Пол заметил, что мужчина до сих пор на них таращится и, более того, Мэгги принялась смотреть на него в ответ. Затем собака издала низкое рычание. К счастью, напряжение немного спало, поскольку противоположная пассажирская дверь БМВ распахнулась, и из неё раздалось раздражённое визгливое ворчание. «Ничего, всё в порядке. Я сам открою для себя эту долбучую дверь». Водитель закатил глаза, когда из задней двери машины показалась сначала лысая голова, а затем недовольно нахмуренное лицо Паскаля Мелани. «Блядь, за что я тебе плачу?» Даже наблюдая за ними боковым зрением, Пол не мог не обратить внимания, как раздраженно поморщился водитель. Мелани заметил Пола с Мэгги и чуть не ахнул от удивления, словно впервые в жизни увидев человека, выгуливающего собаку. «О, добрый вечер!» Наскоро перестроив выражение лица, Мелани улыбнулся поверх крыши автомобиля абсолютно фальшивой улыбкой. «Какой милый пёсик!» Пол пробормотал слова благодарности и пошёл вдоль улицы. Мэгги упорно сопротивлялась, и ему пришлось изо всех сил тянуть её за поводок, чтобы заставить хоть как-то двигаться. Водитель обошёл машину и открыл багажник. «Что ж, пошли!» сказал Мелани, ступив на подъездную дорожку Хартигана. По счастью, Пол уже крепко тянул за поводок, иначе внезапный бросок Мэгги отправил бы его в полёт, а так она всего-навсего чуть не вырвала ему руку из сустава, прыгнув с диким лаем к машине. Издав девичий вопль, Мелани помчался по подъездной дорожке. Водитель же, напротив, остался стоять на месте, глядя на них спокойным, насмешливым взглядом. Пола, проигрывавшего собаки в перетягивании каната, рывками потащила вперёд. «Шардоне! Простите, обычно она ведёт себя дружелюбнее». Слава богу, дерево, которое до того осматривала Мэгги, располагалось аккурат между ними и Мелани. Пол сумел притормозить собаку только тем, что зашёл с другой стороны дерева, обернув поводок вокруг его ствола. «Но даже так ему по-прежнему требовались все силы, чтобы удержать её на месте!» Раздался однократный писк автомобильной сигнализации. Пол обернулся и увидел водителя Мелани, шедшего по подъездной дорожке с чёрным портфелем в руках. А его босс стоял теперь на крылечке возле Хартигана. И оба наблюдали за человеком с обезумевшей собакой. Быстро отвернувшись, Пол сосредоточился на том, чтобы протолкнуть своё тело вперёд Мэгги и тем самым заслонить ей обзор. «Да угомонись ты, бешеная сука!» В конце концов, Лай Мегги превратился в разочарованный вой. Посмотрев назад, Пол увидел теперь уже пустое крыльцо. Он быстро снял поводок со ствола дерева и потащил собаку к выезду из тупичка. «Вот ты дура, поверить не могу, это уже край!» «Я знаю, что говорил так, когда ты насрала на мой стол. Но вот это, это абсолютно точно финиш. Ты полностью завалила дело. Теперь Хартига нас запомнит. Блин, ну что с тобой не так?» Вполне закономерно Мэгги ничего не ответила. Вместо этого она расхаживала взад-вперед со злобным рыком, как боксер, ожидающий приглашения на ринг. «Ну все, с меня хватит. Завтра же ты отправишься в собачий приют». «Банни пропал. Бриджит не хочет со мной разговаривать, а ты рушишь мой единственный шанс всё исправить». Мэгги дерзко посмотрела на Пола, затем подняла лапу и помочилась на чью-то садовую стену. «Немыслимо!» Пол вдруг осознал, что не только он сам дрожит от ярости, но и вибрирует телефон в его кармане. «Проехала машина. Видел?» «Да, Фил, это был, как его там, Мелани, еще один член жаворонковой тройки. А Мэгги...» — пол в сердцах указал на собаку пальцем. «Решила напасть на этого мелкого мудака и тем самым запорола наше прикрытие». Мэгги села и надменно уставилась вдаль, словно не желая удостаивать ответом это нелепое, по ее мнению, замечание. «Господи, и что теперь?» «Будь я проклят, если знаю!» Но следить за Хартиганом теперь будет капец как проблематично. Он разглядел меня с собакой, и вид у нас был очень запоминающийся. Блин, а что они там делают? Не знаю. Я быстро гляну по дороге, если, конечно, эта мадам не начнет опять бесноваться, как Годзилла. Дойду до машины через пять минут. Будем оставаться на чеку. Кто знает, может Мелани и Хартиган отправятся в город, чтобы почтить память своего брата по оружию. Отключив связь, Пол наклонился к Мэгги. «Так, мы возвращаемся к машине. Я могу быть уверен, что ты сохранишь голову, когда мы будем проходить мимо «сама знаешь чего».» Подняв глаза, Пол заметил пожилую даму, стоявшую на своём крыльце и глядевшую на него с нескрываемым ужасом. Он смущённо махнул рукой и поспешно зашагал прочь. Достигнув дома Хартигана, Пол остановился и потянул Мэгги назад. За фронтальным окном он увидел хозяина дома и Мелани, явно о чём-то споривших. Пригнувшись за одним из столбиков у ворот, Пол принялся наблюдать. Хартиган возвышался над низеньким Мелани и сердито махал пальцем перед его лицом. Двойные стеклопакеты наверняка были отличными, поскольку не пропускали звук. Но, судя по всему, внутри стоял отменный ор, львиную долю которого производил Хартиган. Видимо, Мелани что-то не то сказал, так как Хартиган вдруг вышиб стакан виски из его рук и сильно толкнул. Мелани отлетел назад и упал на диван. Хартиган прыгнул на него сверху. Ошеломлённо и недоверчиво Пол наблюдал, как Хартиган наваливается на своего делового партнёра, обхватывает его горло и начинает душить. «Ну ни хера себе!» Мелани бешено легнул ногой, отвалив высокую лампу. Пока Пол думал, что ему делать, внутренняя дверь распахнулась, и появился водитель Мелани. Со снисходительным спокойствием родителя, разнимающего двух неугомонных детей, он заключил Хартигана в медвежье объятие, оторвал его от своего босса и вынес за пределы комнаты. Через пару секунд Мелани встал. Его лицо было красным, он явно задыхался. Пол увидел, как он несколько раз прерывисто покашлял, прислонившись к камину, а потом взял подушку и принялся раздраженно колотить ею по дивану. Затем, словно очнувшись и осознав, где он, Мелани повернулся и посмотрел в окно. Пол потащил Мэгги прочь, борясь с искушением оглянуться и проверить, не заметили ли их ухода. И лишь когда они отошли достаточно далеко, он вспомнил про фотоаппарат в кармане и выругался. Он не понимал, что это значит, но было ясно одно. Между оставшимися в живых членами «Жаворонковой тройки» отношения были далеко не тёплыми. А когда он спешил обратно к машине, его осенила ещё одна мысль. Хартиган оказывается ужасно вспыльчив. Во вторник вечером они потеряли его из виду, а значит, понятия не имели, где он был в тот час, когда убивали Крейга».